Глава 29 В городе мы не стали тратить время на походы по модным лавкам для отвлечения наблюдающих, так как решили, что покупки книги по алхимии достаточно, чтобы объяснить интерес к тем ингредиентам, которых не было в наборе юного алхимика. По дороге к книжному магазину Инора Маруани ожиданно спросила, «Шанталь, а нельзя ли как-нибудь оградить меня от вашего отца? Поначалу его ухаживания были забавны, но теперь он словами не ограничивается?» Ему было уже несколько раз отказано, но он считает это проявлением кокетства и пару раз пытался меня прижать в коридоре, а с виду такой приличный нор. Бернар горел праведным возмущением сразу за всех особей женского пола, подвергнувшихся мужским домогательствам, но я не впечатлилась его страданиями, напротив, оскорбилась за папу. «И вы производите приличное впечатление, что не мешает вам лезть ко мне с поцелуями, хотя я тоже вам отказала. Но это же совсем другое», Возмущённо сказала Эйнора Моруа. «Совсем другое, потому что в одном случае пристают к вам, а в другом вы», — ехидно уточнила я. «Ситуации-то одинаковые. Мужчина пристаёт к нравящейся ему женщине, невзирая на то, что ей это не нравится». «Но я же не женщина». «Но папа этого не знает?» «С очень привлекательная особа, поэтому желание за вами поухаживать вполне понятно. И осмелюсь спросить Бернар». Если бы вы были женщиной, вам бы подобное поведение кавалера понравилось? Когда без не то чтобы разрешения, но и вашего желания лезут с поцелуями, это, знаете ли, не слишком приятно, особенно если учесть, что вы намного сильнее меня». И Нора Маруа остановилась и поражённо на меня посмотрела. «Но я же не в таком виде к вам лезу, как сейчас. Неужели вам действительно неприятно?» «Действительно», — ответила я и тут же попыталась смягчить свои слова, увидев, как вытянулось лицо моей собеседницы. «Бернар, мы же с вами союзники, а все эти попытки скрепить союз таким странным образом...» Я сделала паузу, намекая, что без подобных скреп уж я-то точно обойдусь. Бернар обиженно посопел, что в его нынешнем обличье смотрелось очень забавно, но промолчал. Молчал он всю дорогу до магазина, что-то сосредоточенно обдумывая. И вот эта сосредоточенность меня немного пугала. Надеюсь, он не предложит мне немедленный поход в храм. Уж слишком бы странно смотрелись две особы в платьях, требующее сочетать их законным браком. Боюсь, нас бы не поняли и вызвали целителей. Но маркиз ничего такого говорить не стал. Наверное, в его представлении для полноценных скреп общей постели было предостаточно. И жениться он наверняка собирался, исходя из нужд герцогства, а не собственных. Что ж, единственное, что я от него хотела, чтобы он разрушил этот проклятый артефакт и освободил комнату в нашем доме, пусть даже после этого туда заселится настоящая Инора Мороа. Теперь я и на это согласна. Всё меньшее зло, чем навязанная помолвка и лезущий в окна Гастон. Книг мы купили не одну, а две. И первая же, которую я начала читать в ближайшем сквере, оказалась столь интересной, что я вспомнила, что покупали её для отвода глаз лишь тогда, когда и Нора довольно невежливо, хоть и не слишком заметно для окружающих, ткнула меня в бок и прошептала. «Да что вы там такого интересного увидели, Шанталь?» «Нам всего-то нужно сделать вид, что нашли что-то новенькое, и выписать ингредиенты, которые я прекрасно помню. Не надо слишком усердствовать, это всё лишнее время, а нам ещё продумать нужно, как незаметнее облить это создание». «Не так-то это просто на самом деле. Не хочу, чтобы вы пострадали, если ничего не выйдет. Пару страниц, а?» Я просительно посмотрела на компаньонку. «Всё равно добавила времени много, обдумать успеем». «Шанталь, дело должно быть на первом месте, развлечения потом». «Вы же сами так недавно говорили. Давайте записывайте». Я достала припасённый листок бумаги, но записывать мне не хотелось, поэтому я протянула его Бернару. Всё же алхимию я пока знала не слишком хорошо и не была уверена в правильности написания сложных названий. Карандаш Бернара запорхал по листу, и я поняла, что писать придётся всё-таки мне. Почерк-то его оставался мужским, твёрдым, уверенным, ничуть не похожим на те завитушечные записочки, что приходили нам от соседок по поместью. Пришлось отобрать у него карандаши и бумагу, от которой я оторвала полоску сверху с образцом неподходящего почерка. «В чём дело?» — удивилась компаньонка. «В почерке иноры Маруа», — пояснила я. «Вы уверены, что этот листок не попадёт в ненужные руки? Я обычно зачитываю, что мне нужно. Уверена, что инора без ошибки зачитывающая столь сложные слова, не вызовет подозрения. Или вы точно знаете, что Эйнора Маруа увлекается алхимией?» Компаньонка посмотрела на меня с уважением. «Пожалуй, лучше будет дать приказчику записи. Вы правы, Шанталь». От моей правоты мне было не легче, поскольку Бернару приходилось некоторые слова диктовать по буквам, очень уж странные, зубодробительные они были. И всё же вместе мы справились с этим нелёгким делом. Список получился солидным, но и к нему я дописала пару строчек ингредиентов из тех рецептов, что уже вычитала и решила испробовать. «Должны же и у меня быть развлечения, не всё же мне читать чужие любовные письма». До лавки, торгующие алхимическими товарами, мы пошли через центральную площадь, размеренно, как и полагается, благовоспитанным инорам, одна из которых внезапно сказала с едва сдерживаемой злостью в голосе. «А вот в этом здании, Шанталь, почти наверняка сейчас сидит ваш жених». «Оу!» Я остановилась и пристально посмотрела на солидный особнячок с не менее солидной вывеской. Там находится рабочее место, Анри, кабинет. А в кабинете есть сейф. А в сейфе папки с любовными письмами. то есть с против моего отца. И, возможно, именно там находится недостающий кристалл. «Что с вами, Шанталь?» «Я внезапно подумала, что вчера очень сильно обидела Анри», — пояснила я. «Нельзя же ставить ему в вину то, что случилось до нашей с ним встречи, которая перевернула буквально всё. Понимаете, Кладет?» Но поскольку Кладет ничего не понимала и выглядела поражённой моими словами, пришлось пояснить. «Это легенда, повод, чтобы прийти к жениху на работу. Понимаете?» Там его нужно как-то отвлечь и осмотреть сейф. Другой возможности может не представиться. Последствия уничтожения куклы неясны Кристалла у нас нет, а время-то идёт. И Нора Мороа посмотрела на здание, потом на меня, потом опять на здание и опять на меня. Итог размышления ей не понравился, поскольку она скривилась в гримаске уже для меня привычной. «Не думаю, что разумно идти к игре на работу», — заметил Бернар. Там, на входе, проверка с такими артефактами, что мой морок может не выдержать. «Я могу сходить одна, так легче усыпить его внимание. Одну вас отпускать нельзя, там в кабинете игры такой опасный диван». Инора Моруани довольно хмыкнула и скривилась, полностью выходя из роли благовоспитанной женщины в средних лет. «И что в нём такого опасного?» — невольно заинтересовалась я. «Это какой-то артефакт?» «Почему артефакт? Обычный диван, большой, удобный». Компаньонка опять скривилась, словно от мысли, что у врага есть что-то большое и удобное, у неё начинали болеть зубы. Но меня больше пугала неопределённость, чем какой-то там, пусть даже удобный, диван в кабинете жениха. До сих пор мебель приводила меня в ужас только в том случае, если была очень грязная. Уверена, у Анри в кабинете убирают хорошо. Не знаю, чем уж он вам так не нравится, но обещаю им не пользоваться. У него, кроме дивана, наверняка есть и что-то другое, на что можно сесть. И Нора Моруани хмыкнула и сказала. «И всё же одну вас я не отпущу. Этот Игре тот ещё про хвост, если сумел обвести вокруг пальца не только меня, но и моего отца. Я не могу отдать вас ему на заклание, особенно после того случая под дубом. Похоже, не слишком он мне доверяет после упомянутого случая. И это он не знает, что у сейфа Игре был рецидив. И хорошо, что не знает, а то я и сама себе не доверяю». Но с Бернаром попасть внутрь не получится, поскольку я уверена, что на работе моего жениха маги с такими артефактами, перед которыми морок Бернара не устоит. И если уж Бернар сам засомневался, что сможет пройти, значит, не пройдёт точно. «Да что мне там будет грозить?» — успокаивающе сказала я. «Разве что чай попьём, в знак примирения. А вот вас могут задержать на входе, и тогда всё пойдёт прахом». «Шанталь, мне не нравится, что вы будете наедине с игрой». Но говорила и Нора Моруа не столь уверена, как раньше. До того, как она признает мою правоту, осталось совсем немного. «Да он же на работе. К нему наверняка постоянно кто-нибудь будет ломиться. На это и рассчитываю, что он опять оставит меня у открытого сейфа. Есть здесь поблизости приличная кондитерская. Не могу же я идти мириться с пустыми руками». Под напором моих доводов Бернар сдался, и мы договорились, что он закупается в алхимической лавке, а потом ждёт меня в той самой кондитерской, где я купила небольшую коробку конфет для жениха. Или я жду, это уж как получится, поскольку предсказать, кто из нас управится скорее, было нельзя. Я допускала, что Канри меня не пустит, всё же невеста, это не жена, да и на работе ей делать нечего. Но Бернару про свои опасения говорить не стало К заветной двери я подходила, пытаясь выглядеть настолько уверенной, насколько это возможно. Остановили меня сразу же, как вошла. «Вы кому?» — довольно невежливо спросил меня дежурный маг. Был он не один. Чуть поотдаль стояли ещё двое, и никто из них не скрывал непонятные артефакты, направленные на меня. То ли меня исследовали на предмет чего-то незаконного, то ли запугивали. Если второе, то у них это точно получилось. «К лорду игре!» — надменно ответила я. «У нас нет отметок, что к нему кто-то должен подойти, и не подумал пропустить меня, Мак. Записывайтесь на приём, но должен сразу предупредить, что принять он вас может не скоро. Я должна записываться, чтобы попасть к жениху?» «К жениху?» Проверяющий Мак недоверчиво на меня посмотрел и переглянулся с коллегами. Те тоже не спешили мне верить и пропускать не спешили. «Лорд Игры очень занятая персона», — вкратчиво сказал Мак. «Инарито, вы уверены, что хотите ему помешать? Может, будет лучше отложить вашу встречу на более позднее время? Вы же пришли сюда безо всякой договорённости с ним?» «Что ж, если не хотят пропускать, всегда можно использовать приём, который себя уже хорошо зарекомендовал. Хотела бы я знать, и Инор, чем таким занят мой жених, если вы не хотите, чтобы я к нему прошла? Мне в голову закрадываются самые страшные подозрения». Я подпустила в голос истеричных ноток и сделала вид, что собираюсь рыдать. Маги опять переглянулись. Я была персоной неизвестной, как ко мне относиться они пока не знали. Устрою здесь скандал, если меня не пустят. А вдруг им же потом и попадёт? Я спрошу у лорда Эгрэни, согласится ли он принять вас сейчас. Наконец решился один из охраны. Уверенности в том, что андрей жаждет меня видеть, не было, поэтому предложенный вариант меня не устраивал никоим образом. Нет уж, Если противник почти сдался, добиться полной капитуляции будет не так уж и сложно. К тому же теперь мне и самой казалось, что в кабинете Анри может быть какая-нибудь... Если не Карина, то что-то на неё очень похожее. Нет уж, пока не увижу собственными глазами, не успокоюсь. «Вы пойдёте к нему, а меня оставите здесь?» — возмутилась я. «Чтобы он успел спрятать её?» «Кого?» — вытаращились они на меня. «Ту, из-за которой вы меня не хотите пускать к Анри», — ответила я. Уверенность, что там кто-то есть, всё росла. Не мог же Анри приказать не пускать невесту к себе. А если мог, то только в определённом случае, когда занят. А занят он понятно с кем. Нет, они так просто от меня не отделаются. Я хочу видеть жениха и немедленно. «Шанталь, вы здесь?» Голос моего жениха заставил троицу магов облегчённо вздохнуть. Но не меня, поскольку я почувствовала, что очень близка к провалу своей миссии. «Анри, я к вам пришла, а меня не пускают?» поэтому я начинаю подозревать самое плохое». «Самое плохое — это что?» — усмехнулся он. «Самое плохое», — повторила я. «Но вы же покажете мне свой кабинет, Анри, и все мои подозрения рассеются». «Хотел бы я знать, Шанталь, почему ваши подозрения вызывают исключительно мои кабинеты?» Я смущенно улыбнулась и протянула жениху коробочку конфет. «Конфеты — это очень веский довод, чтобы меня принять. Я бы точно не устояла».